Каштенков уже еле держался на ногах, и Аким предложил ему спать первым. Он сам еще мог посидеть, потерпеть. Пулеметчик тут же завернулся в брезент и заснул. А Саблин остался бодрствовать, встречать рассвет и давить пауков. Правда, раздавил он всего одного, как только из-за линии барханов выползло солнце, больше ни одного паука Аким не видел.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 Аким подумал немного и спросил. Отчего ты, Александр, поперся на эту эвакуацию? Нужна она тебе была. Тут же ни стаж, ни дежурство не засчитывались. Ох, как обрадовался Каштенков. Он сразу в лице переменился. Сел рядом с саблиным на корточке и стал рассказывать. Понимаешь, Аким, баба моя меня изводит. Вот так.